Кукуруза в мультиварке. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится кукуруза с листьями, 1 столовая ложка соли. Способ приготовления. На дно кастрюльки мультиварки уложите кукурузные листья. На них поломанную пополам кукурузу. Если кукурузы много, можно поставить ее. Добавьте воду. Включите режим «варка на пару» на 10 минут. По окончании режима положите соль и... И еще немного подержите в режиме подогрева.